Вновь послышались возбуждённые голоса зрителей с крыши зданий. «Что происходит? Я не могу понять, как он двигается!» «Ты что, не знаешь? Это аэрокомбо Кроу!» «Давненько я не видел Цербера в нокдауне!» Слушая краем уха эти разговоры, Харуюки медленно выдохнул. Три пинка опустили здоровье Цербера примерно до 70%, но с учётом разницы уровней, урона атаки наносили очень мало. Обычно после такой комбинации шкала противника уже успевала пожелтеть. Харуюки понимал, что довести здоровье противника до нуля будет непросто. Но он, по крайней мере, знал, что это возможно. Пусть он и проигрывал противнику как в защите, так и в атаке, но всё ещё был быстрее. А значит, если он нигде не ошибётся, то ему нужно будет просто повторять аэрокомбо пока. «Но этим он заполнил шкалу энергии Цербера. Бой ещё только начинается!» Вдруг услышал он голос одного из зрителей и вновь посмотрел на шкалы. И действительно, уничтожение стены Накана Бродвея и получение урона заполнили шкалу энергии вольфрам Цербера более чем наполовину. «У него что, не только непробиваемая вольфрамовая броня, но ещё и спецприёмы есть?» Забеспокоился Харой Юки и вместе с этим лежащий на стальных плитах Цербер начал неспешно подниматься. Несколько раз качнув волчьим шлемом, он, как всегда, бодрым голосом сказал, «Ого! Вы меня радуете, Кроул-сан! Я многое слышала о вас, но не представлял, что вы настолько быстры!» «Ты тоже куда крепче, чем я думал!» ответил Харуюки. Серый аватар поклонился. «Большое спасибо за хвалебные слова, но...» «Прошу меня простить, для них ещё рано!» Хароюки не сразу понял, что именно хотел сказать его противник, и смог лишь попугаем повторить. «Рано? В смысле?» «Сейчас увидите!» Непринуждённо ответил Вольфрам Цербер, сжал кулаки и ударил их друг от друга. Словно отреагировав на это движение, челюсти его визора с металлическим лязгом закрылись, скрыв стекло. «Больше ничего не произошло. Он лишь вновь закрыл свой шлем. Никакого оружия у него не появилось, и в остальном он выглядел точно так же». «Что это за...» – прошептал Харуюки. Ответом ему был неожиданный рывок противника. Цербер бесхитростно кинулся вперёд прямо на него, заставив Харуюки на мгновение засомневаться. Но боевой дух быстро вернулся к нему. «Если противник хочет битвы, он её получит». Раскрыв крылья, он тоже побежал вперёд. Он собирался остановить наступление противника низким пинком, а затем перевести его в следующую комбинацию. Мысленно утвердив этот план, он начал отводить правую ногу. Как и в прошлый раз, он собирался атаковать колено противника сбоку. Резко взмахнув крыльями, он начал свой молниеносный пинок, и носок ноги быстро приближался к колену Цербера. Пока всё шло в точности, как раньше, но в следующий момент Харуюки потрясённо выпучил глаза. Удар прошёл идеально, но его нога отскочила от противника, словно от непробиваемой стены. И не только. Серебряная броня сильно погнулась и оставила за собой в воздухе кроваво-красную дугу из спецэффектов. Но визуальными повреждениями дело не ограничилось, и здоровье Кроу моментально опустилось почти на 10%. «Что?» – обронил Хороюки, теряя равновесие, а к нему уже быстро приближался заостренный шлем противника. Он моментально скрестил перед собой руки, вставая в защитную стойку. В следующее мгновение он ощутил невероятные силы удар, словно в него врезался эннами звериного класса, и его руки беспомощно раскинуло в стороны. Мощная вольфрамовая броня буквально впилась в обнажившуюся грудь Хоруюки. «Ха!» <кхо> Из лёгких Хоруюки вышибло весь воздух, и он тут же отлетел назад. С лёгкостью пролетев всю пятиметровую ширину дороги, он влетел спиной в небольшое здание. Удар оказался такой силы, что даже плита стали прогнулась на 5 сантиметров, а перед глазами Харуюки всё на мгновение побелело. Удар, пробивший его грудь и заставивший его получить урон от столкновения с твёрдым объектом, моментально опустил здоровье Харуюки с 90% до жёлтого уровня. Сила удара была устрашающей. Точнее, она казалась вообще нереальной. Кроме того, сам Цербер вжался в землю и с лёгкостью подавил отдачу, после чего вновь кинулся вперёд. «Если я пропущу и этот удар, мне конец!» Моментально осознал Хоруюки, выбрался из углубления в стене и побежал на противника. Он сосредоточил всё своё внимание на размашистом ударе правым кулаком, который уже начал Цербер. Мощь готовящегося удара можно было оценить просто потому, что воздух возле кулака словно начинал тлеть. Но в отличие от кулаков Айронпаунда из Грейт Уолл, этот удар гораздо медленней и очевидней. «Ах! Ах!» Обронил Харуюки сквозь стиснутые зубы, прогибаясь и готовил левый кулак. Он собирался оттолкнуть кулак Цербера изнутри, одновременно с этим начиная удар по голове. Другими словами, он начинал перекрестную контратаку. Серый кулак летел в него по совершенно очевидной линии. Харуюки же в ответ начал что-то вроде левого хука, направив его на перерез атаки противника. В воздухе столкнулась самая крепкая часть брони Сильверкроу, запястья и локоть Цербера прикрытые лишь тонкой металлической пластиной. Вспыхнули искры. Харуюки почувствовал силу удара костями. Заскрипели суставы левой руки. И проиграл вновь Сильвер Кроу. Вернее, его рука. Контратака, в которую он вложил все свои силы, не сделала вообще ничего. Словно её не было. А кулак Цербера попал точно в левую щёку Харуюки. Удар вновь выбил из Харуюки весь дух, и он едва не отлетел направо и назад, но смог взмахнуть крыльями и удержаться на месте. «Почему?» – мысленно прокричал Харуюки, заметив краем глаза, как его шкала здоровья опустилась почти до 30%. «Почему его идеально выверенные удары с такой легкостью отскакивали от него?» «Да, его броня состоит из прочнейшего вольфрама, но и Сильверкроу – аватар металлический, что даёт ему определённый плюс к прочности. Он не понимал, почему его атаки в самые уязвимые места противника не дают никакого эффекта». «Нет, ещё рано, ещё нельзя сдаваться. Пусть моя броня и не такая крепкая, у меня всё ещё есть скорость и крылья!» «После твоих атак и у меня энергия на максимуме! Посмотрим, сможешь ли ты отразить удар из пике, проведённый с максимальной высоты и на максимальной скорости цербер!» <взрёвый> <взрёвый> Взревел Харуюки, вложив в свой голос весь оставшийся боевой дух. Противник продолжил свою комбинацию левым хуком, но Хоруюки, разворачиваясь, подался назад и всё же смог избежать попадания. Продолжая двигаться назад, он пригнулся, расправил чешуйчатые крылья на спине и замахал ими изо всех сил. Одновременно с этим он силой оттолкнулся от земли правой ногой, взлетая вверх, подобно ракете Но в этот же момент произошло еще кое-что, чего он не мог даже вообразить. Одновременно с Харуюки пригнулся и Цербер, а затем, напряженными до скрипа ногами, изо всех сил оттолкнулся от стальных плит. Послышался невероятно громкий звук, а по земле словно пробежала волна. Маленький аватар противника подлетел вверх со скоростью пули и со свистом догнал взлетевшего мгновением ранее Харуюки. Затем он резко выгнулся назад, после чего изо всех сил ударил шлем хроюки с закрытым визором. Звук разбивающейся зеркальной маски Сильвер Кроу и звук опускающегося до нуля здоровья раздались в ушах Харуюки одновременно. «You lose!» Перед глазами на фоне поблекшего мира загорелись буквы, гораздо более тусклые, если сравнивать с сообщением о победе. Вслед за ними появилось окно статистики, на которое Харуюки смотрел в полной прострации. Поражение от врага на четыре уровня ниже его самого заставило его моментально лишиться внушительной части бёрст-поинтов. Но харуюки это было уже безразлично. Его аватар распался на полигоны, а сам он висел в точке гибели бесплотным духом, пространно оглядывая уровень. В нескольких метрах от него остановился Вольфрам Цербер, вновь открывший свой визор. Он повернулся в ту сторону где, как ему казалось, был Харуюки. Уважительно поклонившись, он попрощался с ним весёлым, совершенно незлобным голосом. «Большое вам спасибо! Мне очень понравилось!» Харуюки, как проигравший, мог в любой момент после появления окна статистики произнести «Бёрст Аут» и покинуть поле. Но у него не осталось сил даже на это слово. Он продолжал бездумно смотреть на молодого «Бёрст Он проигрывал далеко не первый раз. Бывало, что его побеждали аватары более низкого уровня. Бывали и досадные поражения, когда враг вдруг отыгрывался на последних процентах здоровья. Но ни одно из тех поражений не шокировало его так, как это. У Харуюки были две причины чувствовать себя настолько подавленным. Первая состояла в невероятной твердости вольфрам Цербера. Да сегодняшнего дня... Крепчайшим из всех противников Хоруюки был зеленый король Грингранде по прозвищу Неуязвимый. На момент их схватки Хоруюки был хром-дизастером, но даже с помощью брони бедствия смог сделать лишь крохотную трещинку в щите короля, артефакте конфликт. Но Цербер, аватар первого уровня, которого глупо даже сравнивать с королем девятого уровня, каким-то образом обладал еще более совершенной, вернее, неестественной защитой. Первую половину боя он всё же получал урон, когда удары проходили по слабозащищённым участкам брони. Но когда Цербер сомкнул челюсти шлема, то стал совершенно неуязвимым. Каждый раз, когда атака Харуюки беспомощно отлетала от брони Цербера, он ощущал как шок, так и отчаяние. Вторая, ещё более важная причина, состояла в скорости – В последние моменты боя Харуюки признал, что не сможет победить в ближнем бою, и понадеялся на то, что сможет исправить ситуацию, сначала взлетев на максимальную высоту, а затем спикеровав на противника. Он дождался, пока он вернется от атаки, и взлетел в самое удобное время, когда противник не смог бы ему помешать, но даже с учетом того, что Цербер подпрыгнул после Харуюки, он оказался быстрее. Именно поэтому он смог догнать его и сбить головой. Возможно, лишь на какое-то мгновение, но противник превзошёл его и по скорости. Он проиграл другому металлическому аватару как в твёрдости, так и в скорости. Своему главному достоинству. Причём проиграл новичку, ставшему берстлинкером лишь несколько дней назад. С момента окончания боя прошло уже больше 10 секунд. Но Харуюки так и висел над тем местом, где погиб его аватар. Не в силах поверить окну статистики. Сквозь полупрозрачное сине-фиолетовое окно он видел, как маленький серый аватар отходил в сторону. Он о чем-то говорил со зрителями, наверняка просил их принять в Легион. Но Харуюки не слышал слов. Вид спины Цербера, уверенно разговаривающего со старшими Берстлинкерами, помог Хруюке частично восстановить свое сознание, в котором немедленно поплыли обрывки мыслей. Принцип «один уровень, один потенциал». Неужели он все же перестал работать? Неужели Вольфран Церберу с самого начала дана невозможная сила? В это трудно поверить, но еще труднее подобрать другое объяснение. Хотя он хотел в это верить что его победил противник, бывший исключением из правил ускоренного мира. Что причина его проигрыша в том, что он сражался нечестно. сильвер Краул!» Кто-то тихо позвал его по имени со спины, и Харуюки тут же вжал невидимую голову в невидимые плечи. Неуверенно обернувшись, он увидел синего аватара с зелёным отливом, воительницу Манган Блейд. Её пронзительные глаза светились тихим светом. А затем офицер Леонидов продолжила. «Я не обязана утешать тебя. Но нам не нужно, чтобы ты впадал в затяжную депрессию перед битвой с метатроном, Поэтому позволь дать своего рода совет». Хоть она и не должна была видеть призрак побежденного, но смотрела она точно в глазах Руюки. Звуки её голоса словно высекались в сознании клинком. «Прежде всего, смирись с тем, что Цербер силён». Ты не сможешь справиться со случившимся, если не начнёшь с этого. Действительно, его способность, физическая неуязвимость, потрясает. Возможно, она кажется тебе нечестной. Но многие подумали то же самое восемь месяцев назад, когда впервые появился аватар, способный летать. У Харуюки спёрло дыхание. Манган продолжила шептать немного более мягким тоном. «Вернись к своим истокам, Кроу. Ты уже должен знать» что Великая Сила рождается из глубоких шрамов. На этом у меня всё. Что делать дальше? Узнаешь, Усян Пайла. Закончив весьма загадочной фразой, воительница грациозно развернулась. Она начала идти и почти сразу произнесла команду на отмену ускорения. Её тело быстро исчезло в воздухе. Мысли Харуюки и по сей момент находились в полупарализованном состоянии. Но он всё же смог запомнить сказанное Манган. Он ещё раз взглянул в верхнюю часть поля зрения. У Вольфрам Цербера оставалось 70% здоровья. Дуэль заняла 11 минут. Сжав бестелесные кулаки, Харуюки закрыл глаза и тихо произнёс. «Бёрст out! Как только он оказался в реальном мире, он повторил своё последнее действие настоящим телом, закрыв глаза и сжав трясущиеся кулаки. Затем он разжал их и зажал кнопку подключения на нейролинкере. Подождав, пока перед закрытыми глазами не появится иконка полного отключения от сетей, он открыл глаза. Первое, что он заметил, что ночной пейзаж о окрестностях дороги Хонан заволокла пелена. Вытерев глаза правым кулаком, Харуюки тихо шепнул. «Черт!» Он продолжал стоять столбом на тротуаре. «Черт!» Повторил он. Шок от бесславного поражения постепенно уступал место досаде. Он понимал, что на самом деле не может жаловаться на то, что проиграл нечестному аватару. Действительно, физическая неуязвимость – невероятная способность. Но то же самое можно сказать и о полете Сильверкроу. Он единственный в ускоренном мире, обладает крыльями. И даже с ними проиграл противнику первого уровня. В голове ожили слова Манган Блейд. "Смирись с тем, что Цербер силён". Но сделать это не так-то просто. Признавая, что Цербер силён, он смирился с тем, что Сильвер Кроу слаб, и Хороюки не хотел этого делать. Он гордился своими достижениями: прорывом обороны Судзаку, успешным проникновением в глубины Имперского замка и не менее успешным побегом, победой над влиянием брони бедствия. Меньше всего он хотел терять приобретенную с таким трудом уверенность в себе. И тут, в уголке сознания, раздались последние слова Манган. Что делать дальше, узнаешь у Сиан Пайла. Почему она сказала ему эти слова? Почему она вдруг упомянула Сиан Пайла, Аватар Такуму? Да, когда-то он тоже состоял в Леонидах. Но он покинул этот легион 8 месяцев назад, после их битвы с Хоруюки. А, -а, а вдруг обронил Харуюки, понимая, что именно она имела в виду. Харуюки пошатнулся и прислонился к стене ближайшего здания. Проигрыш аватару первого уровня, обладающему нечестной силой. С точки зрения Сиан Пайла, именно это произошло в ходе той самой решающей битвы в больнице. В конце той битвы в Харуюки пробудилась его способность полёта, Он пронзил грудь Такому, который имел на то время четвертый уровень, и поднял его в небеса. И тогда Хоруюки обратился к нему. «Ты понял, Тако? Тебе никогда не одолеть меня в ускоренном мире. Признай это». Ему тоже должно было быть обидно, но тем не менее он признал свое поражение и ушел из своего легиона, чтобы искупить вино. После этого он стал опекать харуюки который тогда был совсем новичком. И даже вместе с ним переживал, когда тот по неосторожности едва не лишился всех очков при переходе на второй уровень. Прошло 8 месяцев, и Такому до сих пор во многом продолжает его поддерживать. «Таку...» Харуюки, всё ещё опираясь на стену здания, крепко зажмурился. «Я забыл сделать нечто крайне важное, что должен был сделать задолго до того, как начал изучать идеальное зеркало. Задолго до того, как очистился от брони бедствия. Мне понадобилось проиграть аватару первого уровня, чтобы вспомнить. А возможно, я с самого начала проиграл ему, потому что забыл об этом. Стараясь унять дрожь в груди, он несколько раз выдохнул и вдохнул, а затем отошёл от стены. Он выдвинулся в обратную сторону, к седьмой кольцевой, и очень быстро перешел почти на бег.